«Спасибо, Алексия. Идите, отдыхайте. Нелёгкая у вас тут, судя по всему, работа. А уж публика, с которой вам приходится ежедневно общаться...» Меня передёрнуло. «Ну и гадюшник же здесь». «Что-то произошло?» Она замерла и внимательно посмотрела на меня. «Пока нет», — хмыкнула я. «Надеюсь, что и не произойдёт. Мы, скажем так, не сошлись в планах на сегодняшнюю ночь с его высочеством принцем Гессилом». «Ох!» — она зажала рот рукой. «Леди Виктория». Девушка быстро оглянулась на дверь. Закройтесь на запор, если сможете, подоприте чем-нибудь тяжёлым. Всё так плохо. Я приподняла брови, а она быстро кивнула. Да. Ладно, спасибо за предупреждение. Я задумчиво осматривала мебель, размышляя, что именно из этого смогу дотащить к выходу из комнаты. И не попросится ли на ночь к Эйлорду. Только вот неправильно поймёт ведь. Отпустив Алексию, я ещё раз прошлась по комнате. Попробовала сдвинуть с места стол, затем туалетный столик. Тяжёлые, явно из цельного дерева. В результате потащила кресло. Уже почти пристроила его, как вдруг в коридоре раздались быстрые лёгкие шаги, и в дверь кто-то поскрёбся. Я затаилась. «Леди Виктория, это Алексия», — раздался шёпот. «Быстрее, откройте». Я открыла. Горничная заскочила в комнату и окинула меня быстрым взглядом. На мне были ночная рубашка, халаты, тапочки. «Пойдёмте скорее, я вас спрячу». Девушка схватила меня за руку и потащила. «Быстрее, прошу вас, они уже идут». «Опаньки».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 «Услышала, когда возвращалась от вас к себе. Она тоже присела на кровать. Вы ведь не первая гостья во дворце, а принц Гисил он Горничная скорбно поморщилась и как-то машинально и очень привычно потёрла шею. «Вот даже как!» Я проводила взглядом движение её руки. «Алексия, если вам тут совсем не вмоготу станет, приезжайте ко мне. У меня не дворец, конечно, но дом большое место всем хватит. У нас там весело, вам понравится». «Спасибо, леди». Она светло улыбнулась. «Но у меня на руках младшая сестра, я не смогу её оставить». «Да и сестру берите, что уж. Человеком больше, человеком меньше. Сколько ей?» «Пятнадцать. Она у меня настоящая красавица». Алексия как-то умилительно сложила руки. «Я её поэтому сюда и не пускаю на работу, хотя она рвётся мне помогать». «Да уж. Ладно, я вас приглашаю, но совсем, если что. Мой дом неподалёку от села Листянки, над шибе стоит. Найдёте легко. А дальше разберёмся. Главное, что места хватит всем».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 стали пока только слуги, но и им мы старались не попадаться на глаза. Просочились в мою комнату и быстро заперлись. А там... Да, принцу Гесилу явно не понравилось моё отсутствие. В комнате царил бардак, столик перевёрнут, мои пакеты с обновками расшвырены по всей комнате. Да, огляделись мы с Алексией. Ладно, чёрт с ним. Давайте досыпать, а потом приберёмся. Я забралась в кровать и приглашающе похлопала рядом, зевая во весь рот. «Алексия, ложитесь. Вас ведь ко мне приставили» а я встану нескоро, так что спим». Немного поспорив и поднекиваясь для приличия, она всё же сдалась, и мы снова заснули. Благо кровать в моей комнате большая, и места хватило бы ещё человек на трёх. Проснулись мы от шороха и стука двери, причём не входной. Её мы с Алексией заперли на внутренний засов, да ещё и креслом подпёрли. Я сонно села, оглядывая комнату, а напротив кровати стоял мрачный, как Сыч Эйлорд. Алексия тоже проснулась и, увидев мага, быстро засобиралась, пробормотала что-то извиняющееся и сбежала под нашими взглядами.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 Или желание стать принцессой переселило всё остальное? Что? Я даже не сразу поняла, о чём он. Вика, ты ведь что-то говорила о женихе? А сама? Он скривился. Ладно, ты не девица, вполне можешь себе позволить что угодно. Но почему не я? Я ведь от тебя ничего не требовал. А ему ведь всё равно с кем. Так, переспал с тобой, как с обычной придворной дамочкой, которая из кожи вон лезть готова, чтобы забраться в постель к принцу. Эйлорд, ты сейчас вообще о чём? Я встала с кровати.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 «Отказаться прийти на него, нанести прямое оскорбление королю. Ты уверена, что стоит идти на это?» «Чёрт!» — цыкнула я сердито. «Ладно, бал перетерплю, но сразу после этого хочу уехать. Точнее, перенестись». «Вика», — помялся маг. «Ты... он...» «Тема закрыта. Я стала собирать пакеты. На сегодня какие планы? Я намерена уйти из дворца до вечера». «У меня дела в столице. Ковин, и потом банк, архив. Значит, я с тобой похожу».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 Понял, что никого другого уже не дождётся. Ну и пусть. Мне очень-то и хотелось. Вернулись во дворец мы уже к вечеру. Эйлорд успел найти и выписать всю информацию о своём роде, о каких-то ещё событиях, важных и интересных только для него. А я почти полностью дочитала книгу, которую привезла с собой из дома. И мы стали собираться на бал. Алексия снова приготовила мне ванну, достала золотое платье. На бал мне, с одной стороны, не хотелось. Как представляла, что снова придётся увидеть эти рожи, тошно становилось. А с другой... Чёрт, я всё-таки неисправимо романтично. И я невольно хихикнула, представив себя золушкой, которая посетит бал, а потом спешит от принца. Только вот свою чудесную золотистую босоножку я ему не оставлю. Ни за что. И снова макияж, ярко подкрашенные и выразительные глаза, прическа на этот раз нечто невообразимо воздушное. Сверху как-то хитро и замысловато заколото, шея и затылок открыты, но при этом часть локонов перекинута через левое плечо. Серёжки, подаренные Эйлордом. Хоть и гатум, но серёжки красивые. И у меня мой первый бал. Плечи и ключицы мы чуть припорошили мерцающей золотистой пудрой. Духи, новое умопомрачительное кружевное бельё, подобранное специально к этому платью, на ногах босоножки, открывающие пальчики с ноготками, покрытыми тёмно-красным лаком, платье, превращающее меня в статую какой-то богини, блистающую, загадочную. Короче, я себе безумно нравилась. И, судя по восхищённым глазам Алексии, ей тоже нравилось, как я выглядела. Леди Виктория, вы выглядите так, что дух захватывает. Она поправила завиток в моей прическе. От кавалеров у вас сегодня отбоя не будет. И знаете, жаль, что из принцев еще не женат только его высочество принцесил. Я думаю, любой из них был бы счастлив жениться и ввести вас в королевскую семью. Ой, Алексия, ну их этих принцев. Я тоже улыбнулась. Мне бы что попроще и понятнее без этих королевских заморочек. Я со своим внезапным баронством-то не знаю, что делать. Вот если приедете с сестрой, поможете мне и с домом, и с прочими делами. А то я все сама да сама. Договорить мы не успели. Постучавшись, в комнату вошёл Эйлорд. Нашёл меня взглядом и... И, кажется, на него напал столбняк. Он застыл, не сводя с меня глаз, и издал какой-то придушенный не то всхлип, не то стон. наш кадык дёрнулся. «То-то же. Облизывайся». Я злорадно переглянулась с Алексией, которая старательно прятала улыбку. Когда мы спустились в бальный зал, оказалось, что все присутствующие уже собрались. Собственно, ожидали только меня. Церемоний одобрительно блеснув глазами, объявил нас, и мы вошли в сверкающий огнями зал. Хрусталь, огни, и золото, придворные дамы в пышных длинных платьях, блистающие драгоценности, нарядные кавалеры. И все замерли, уставившись на меня. И снова я почти физически ощущала зависть женщин, их взгляды, скользящие по платью. Кажется, я становлюсь законодательницей мод. Прямо видно было, как они старательно запоминают фасон, разглядывая детали. А их спутники пожирали меня глазами. Чёрт. Вроде и приятно, что нравлюсь, но как-то... Некоторые взгляды оставляли меня только в белье и туфельках. Сделала реверанс перед королевской семьёй, сидящей на возвышении. Получила в ответ кивок от королевы, подмигивание от короля, плотоядные взгляды от принцев, неодобрительное от их жён, присутствовавших на балу вместе с мужьями, ненавидящие от Гесила. Леди Виктория выплыл откуда-то сбоку граф Элизар. Вы вот так ослепительно прекрасны, что просто дух захватывает. И он склонился над моей рукой. Спасибо, граф. Я невольно улыбнулась, так как он почти дословно повторил слова Алексии. «Виконт, если вы хотите успеть потанцевать с баронессой хотя бы один танец, рекомендую вам поторопиться сделать это первым». Граф лукаво улыбнулся. «Придворные уже сделали стойку и только ждут начала музыки. Баронесса, второй танец я прошу сохранить для меня». «Хорошо», — рассмеялась я. «Все-таки приятный мужик этот граф, и не скажешь, что такой знатный». К моему величайшему облегчению, танцы в Ферине оказались вполне похожими на привычные мне вальс. Совсем простой, без сложных фигур. С него мы и начали с Эйлардом. Затем был граф Элизар, а потом я уже не успевала запоминать лица моих партнёров. Они все страстно что-то говорили, умоляли о свидании, клялись, что их сердце разбито, и я свела их с ума. Один молоденький мальчик читал мне стихи, и я как-то даже забыла, что собиралась повторить подвиг Золушки с побегом. «Бранесса, один танец вы непременно должны подарить мне». Расстался вдруг голос короля, и какой-то придворный, который приглашал меня в этот момент, тут же испарился. «С удовольствием, Ваше Величество!» «Как вам бал, моя дорогая?» Король Албрит уверенно вел меня в медленном танце. «Замечательно, благодарю. Я рад, что вам понравилось. Бронесса, у меня к вам вопрос, если позволите, относительно моего сына. Я так понял, вы не поладили?» «М -м -м, «Можно сказать и так. Ваше Величество, прошу понять меня, но замуж я за него не выйду ни при каких обстоятельствах». Я закусила губу. «Даже если я вас об этом очень попрошу?» Продолжая улыбаться, он внимательно следил за мной. «Простите, но даже в этом случае. Иначе мы с его высочеством поубиваем друг друга. Ничем хорошим это точно не закончится». «Вот как!» Он вздёрнул седые брови. «Что же вы не поделили?» «Вы ведь догадываетесь, ваше величество?» Усмехнулась я. «Не можете не догадываться. Поверьте, если бы принц Гесил был таким же, как его отец, я бы, не задумываясь, отдала ему свою руку, но но... Но он не такой. А я не рафинированная придворная дамочка из Ферина, которая будет ахать, падать в обморок и терпеть. Я землянка и умею давать отпор. И я его дам, если вдруг придётся. А его высочество к такому не привык. Да, не привык. Мне жаль, что кроме Гесила у меня больше нет свободных сыновей. Я бы с радостью породнился с вами, Баронесса. И не только потому, что вы управляете переходом между мирами. Не только потому, что у вас кровь фей. Мне импонирует ваш сильный характер он улыбнулся. «Что ж, настаивать не буду. Понимаю, что ничего не добьюсь. Но хотя бы помните о вашем обещании, что в первую очередь в качестве мужа вы рассмотрите всех претендентов из Ферина. Помню, Ваше Величество. Я украдкой перевела дух. Все же я здорово трусила, что он начнет скандалить и навязывать мне своего сына. Ваше Величество, расскажите мне, пожалуйста, что вы знаете о феях. Маги со мной беседовать не пожелали, так как я не обладаю их силой». А на Земле феи уже давно не появляются. Да и магии у них совсем мало после стольких лет закрытия Перехода. Милая моя, ну что же я вам могу рассказать? Король и стал смешок. Это ведь феи. Последняя фея, которая общалась с людьми, была та, что благословила моего предка. Именно она и даровала моему роду талант видеть истинную сущность. Да, загрустила я. А я так надеялась, что раз вы это видите, то сможете подсказать. Мне бы хотелось пообщаться хотя бы с одной феей из Ферина. «Ничем не могу помочь вам, баронесса, увы». Король загадочно улыбнулся. Если честно, я вообще удивлен, что встретил потомка фей с такими способностями. В Ферине феи не заводят детей от смертных. Могу сказать одно, я безмерно рад, что перекресток миров сейчас в таких надежных волшебных ручках. Мы с его величеством еще немного мило побеседовали ни о чем, заканчивая наш танец, после чего он попрощался и ушел вместе с королевой. А я поискала глазами Эйларда, чтобы тоже пойти отдыхать. Ноги гудели от усталости, в крови бурлили пузырьки шампанского, и я была довольна балом и всем вечером в целом. Но найти мага я не успела. «Баронесса!» — раздался сзади неприятный и абсолютно пьяный голос принца Гесила. «Ваше высочество!» Я, сделав глубокий реверанс, скрыла свою презрительную гримассу. «И что же, моя невеста? Даже не потанцует со мной?» Гесил, взломив бровь и обшаривая липким взглядом, разглядывал меня. «Я не ваша невеста, ваше высочество!» Мы с вами выяснили уже это вчера. И сейчас я еще раз подтвердила это его величеству». «Ну-ну, посмотрим», — хмыкнул он. «Потанцуем». Я не успела издать даже звука, как он, шагнув, загробастал меня и потащил танцевать. Руки у него были холодные и влажные. Узкие холеные кисти с идеальным маникюром, которые, похоже, ничего тяжелее стакана не поднимали. не дергайтесь». Гесил прижал меня к себе и так сжал руки на моей талии, что я чуть не задохнулась. «Не хочется причинять вам боль, а то еще синяки останутся!» И он скользнул взглядом по моим голым плечам. «Вот и не причиняйте!» — скрипнула я зубами. «Вы вынуждаете меня!» — дыхнул он на меня алкоголем. «Блин, да он же пьяный, вдрызг, а глаза совершенно невменяемые!» «И где же провела вчерашнюю ночь моя сладенькая баронессочка?» Принц резко прижал меня к себе. «Вас это не касается!» Я уперлась руками в его грудь, пытаясь отстраниться. И я не ваша, и не баронесочка «Дерзите!» — он оскалился. «Ваше высочество, мне больно. Отпустите, иначе я начну кричать, и мы оба опозоримся перед всеми». «Да плевать мне на всех!» — Гесил наклонился к моему уху. «Я принца, мне никто ничего не скажет. И опозоритесь только вы». «Ух тыс!» Он отпрянул, потому что в этот момент я изо всех сил наступила тонкой шпилькой ему на ногу. «Ах, я такая неловкая!» — уставилась я ему в глаза. «Это от усталости». «Нарываетесь?» Гесил снова дёрнул меня к себе. «Не более, чем вы?» Я улыбнулась, глядя ему в глаза, и снова всадила в его ногу каблук. «Суч!» с силой оттолкнув меня с перекошенным от злобы лицом, он проглотил конец фразы, а я едва не упала. «Ах, ваш высочество!» Присела я в реверансе, выровняв равновесие. «Я такая неуклюжая, меня уже ноги не держат, определённо пора отдыхать!» Гесил, не ответив, отвернулся и направился к выходу из бальной зала, прихрамывая на одну ногу. «Вы поступили весьма опрометчиво», — раздался спокойный голос графа Элизара. «Хотя я вас понимаю». «Граф». Я с облегчением повернулась к нему. «Граф, миленький, отправьте меня домой. Не хочется мне больше сталкиваться с королевской семьёй». «Ах, Вика!» — Элизар покачал головой. «Его высочество вам этого не простит. Он крайне злопамятный человек». «Догадываюсь», — поморщилась я. «Вы дадите нам амулет? Как нам перенестись домой?» «Разумеется», — граф кивнул. «Я еще вчера отдал его Виконту Хельдену». «Вот как?» — удивилась я. «Он мне ничего не сказал». «Бронесса», — граф помолчал, «давайте я дам еще один, вам лично. Кроме того, буду рад видеть вас в столице и на всех приемах, которые устраивает моя супруга». «Спасибо, это было бы замечательно. Взаимно. Буду рада видеть вас в своем доме в любое время. И супругу берите с собой. Думаю, ей тоже будет интересно погулять на земле, посмотреть на мой мир». «Виктория, я утром отдам вам амулет. Вас это устроит?» Граф улыбнулся. «С собой у меня его нет, так что нужно либо кого-нибудь за ним послать, либо утром я сам пришлю его вам». «О, утром!» — сникла я. «Откровенно говоря, я собиралась вернуться домой уже сейчас, после бала, только нужно переодеться и собрать вещи. Но возможность получить свой собственный амулет — это, конечно, веский аргумент, чтобы задержаться». «Хорошо», — граф Элизар понял мою заминку. «Я сейчас пошлю за ним слугу. Часа через два его привезут сюда». «Вы ведь ещё потанцуете или...» «Или». Я благодарно улыбнулась ему. «Спасибо вам огромное. Я пока соберу вещи и сама приготовлюсь к переносу. Благодарю вас».